Глава десятая. Разоблачение. Мы вороны, мы вороны, трёмся около короны. Все равно какой режим Мы корону сторожим. Рядом мы пока цела, Под короной голова а с короною беда разлетимся кто-куда. Башня ужаса совсем недавно называлась Башней Чудес, но король лунатиков решил ее перекрасить по своему вкусу и нарисовал каляку-маляку. Эта роспись из несвязанных клякс и линий выглядела настолько ужасно, что при виде нее гении падали в обморок, с тех пор, Башня стала называться Башней Ужаса. Башня стояла на главной площади города и была вся увешана флагами с изображением лунного короля. Наверху находилась ровная площадка, огороженная каменным бордюром с прорезями для обзора. Теперь площадка была завалена какими-то мешками, а на дне висел воздушный шар дырокола. Там наверху Уже несколько дней томился несчастный пленный гений Эйшмель и не решался улететь. Маленький мохнатый Эйшмель был очень гордый. Его обманом заставили пообещать не улетать с башни, и бедный гений честно выполнял обещание, скрежеща зубами. Хорошо, что все это время не было дождя, и в одном из мешков нашлись конфеты. Иначе бедняге пришлось бы совсем туго. Неожиданно и Шмель услышал топот на лестнице. Шмель занервничал, быстро покидал с башни фантики и, изобразив самый грустный вид, развалился на полу, беспомощно раскинув крылышки. Посередине площадки открылся люк, и оттуда вылез баран, втащив за собой тяжелую сетку с пленником и запутавшимися воронами. Шмель с ужасом взлетел, спрятавшись за трос, которым был привязан воздушный шар. «Эй, выпусти нас! Теперь я погнул!» Визжали вороны, дергаясь. Они до того затолкали кота, что тот и мяукнуть не мог. Баран зацепил сетку рогами, и она порвалась в клочья. «Ура! Свобода!» Вороны, вырвавшись на свободу, отчасти забыли, что умеют летать и принялись прыгать по мешкам, устроив полный хаос. Чего это я скачу? Удивилась одна ворона и взлетела. Эй, пернатые, расправьте крылья! Совсем ум потеряли! За мной! Подальше от этого кота! Вороны разом устремились в небо, и тут оказалось, что баран уже убежал, закрыв за собой люк. Кот да винчи остался один. Он растер лапы и огляделся. Башня оказалась очень высокая. Не спрыгнешь, а вот воздушный шар мог пригодиться. Кот повел ушами, ему показалось, что рядом кто-то жужжит. Да винчи, какое счастье! Перед котом завис мохнатый шмель с такой зубастой улыбкой, будто всегда мечтал стать лошадью. — Ты кто? — спросил кот, отпрянув. — Не узнаешь! — шмель цикнул зубами. Это новая вставная челюсть. Улыбка супермена называется. Мое изобретение. Но во всем остальном я твой прежний друг Эй шмель. «Мой друг гений-изобретатель? Отлично! Тебя тоже захватил король лунатиков?» «О, да. Он обманул меня. Смотри, во что превратилась моя башенка. А ведь я ее задумал как башню чудес». «Эту башню построил ты?» «Конечно!» — загордился Шмель. «И башню, и музей-темницу с камерами, и дворец и секретное хранилище гениев. Последним моим планом было построить дорогу из пружинящего металла. Но когда строишь дороги, вся загадка в том, что ты не знаешь, куда она приведет. Правда, к сожалению, я обещал сидеть здесь в плену, а я своих обещаний не нарушаю». «Почему?» — удивился кот. Да, сам не знаю. Мне король Лунатиков говорит, пообещай мне, шмель, кое-что. Мне стало очень интересно, что он имеет в виду, и пообещал. Король обрадовался и сказал, что я ему пообещал сидеть тут, пока мне не разрешат уйти. Я очень на короля обиделся и даже не сказал ему, где находится тайник. И не скажу. А тебе скажу. Ты честный. Я спрятал карту тайника у пимпочки под домиком. Только она об этом не знает. Король не должен ее найти. Тебе нужно опередить его и уничтожить карту, чтобы злодей до нее не добрался. Слова шмеля становились все тише. Он закружил над мешком и вдруг упал. Из его глаз полились сто ручейков. Кот аккуратно поднял шмеля и отряхнул от слез. Не время раскисать. Конечно. Ты сделал ошибку, ведь никогда нельзя обещать того, чего ты не знаешь. Но сейчас мы должны думать не о том, как ты сюда попал, а о том, как ты отсюда выйдешь. Тебе сказали, кто должен тебе разрешить уйти? Нет, не сказали. Ну, тогда я тебе разрешаю. Делов-то ты сам себе мог это разрешить, коль у вас было такое странное соглашение. Давай-ка улетим на воздушном шаре. Этот недоучка-захватчик думает, что шар не полетит без руля, но я-то знаю, как с ним управляться. Шмель ослепительно улыбнулся. — Кот, ты гений! Только есть более простой способ убежать отсюда. — Это какой? — Эта башня не запирается. — Как это не запирается? А темница запирается. Мы можем спасти гениев? Шмель резко перестал жужжать и спросил, заикаясь. А, а, «А что с ними?» Их захватил король лунатиков и посадил в темницу. «Посмотри, с башни! Улицы города пусты!» Эшмель недоверчиво взлетел и долго смотрел на площадь. «Там над статуей короля лунатиков летают вороны, и все такое серое!» Вороны — помощники лунного короля. Вероятно, на глупых птиц не обращали внимания. И когда король лунатиков чуть-чуть похвалил их, они сразу же стали его помощниками. А гениев он посадил в темницу. Их нужно спасти как можно скорее. При этих словах мешки вздрогнули, как будто переживали за гениев. — Да мы их спасем! — пискнул шмель и попросился на ручке коту. — Я расскажу тебе секрет про темницу по дороге! Кот взял Эшмеля на плечо и подцепил когтем люк. С темной лестницы повеяло холодом. Кот бесстрашно начал спускаться. Башня опустела. Вдруг куча мешков зашевелилась, и оттуда со стонами вылез баран. «Ну, наконец-то!» Я думал, что если просижу еще чуть-чуть, то тело закостенеет так же, как рога. Ха! Что я узнал? Король лунатиков наградит меня по-королевски. Карта хранится у глупой пимпочки, как и б умен. Как всё и хитро поцелушал. Только нужно скорее добраться до короля. По лестнице спускаться долго. А что, если спуститься с башни по веревке? Вот эта идея. Король наградит меня дважды. Бу, -у -у. о, то есть Баран достал из за мешков веревку и, воодушевленный собственной идеей, бросил ее с башни. Радостно блея Он глянул вниз и тут только догадался, что по веревке спуститься не получится, так как у него нет лап, которыми можно за нее зацепиться. Баран замер. Что делать? Спуститься по веревке быстрее, но опасней. По лестнице дольше, но безопасно. Углубившись в размышления, баран тупо уставился перед собой. И его растерянные глаза остекленели.